Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гоголев Пардус, посеевший бурю. Глава первая. Ночная охота. И в полночь и далеко за полночь санкт эренбург продолжал жить полной жизнью, разве что движение транспорта на улицах становилось немного тише по сравнению с дневным временем. Серебристые башни небоскребов блестели в свете прожекторов и гигантских видеоэкранов, расположенных на огромной высоте. Над крышами зданий в темном небе плыла гигантская круглая луна, время от времени прячась за густые скопления черных туч. Стоял конец мая, и даже ночью было тепло. Густой дым, валящий из высоких кирпичных труб заводов корпорации Экстрополис, поднимался к тучам, порой окрашивая их в причудливый серо зеленый цвет. Предприятия корпорации снова работали в прежнем режиме, несмотря на недавние полицейские проверки. Шумиха в прессе, связанная с Экстрополисом, постепенно стихала. И даже шокирующая новость о гибели президента компании Эдуарда Кривоносова не стала самым важным событием недели. Каждый день в городе что-то происходило, и о громком скандале, связанном с корпорацией, стали забывать. Помнили о нем лишь работники правоохранительных органов да еще некоторые отдельно взятые персоны, жизнь которых была тесно связана с корпорацией. Те, кто работал в Экстрополисе, либо пострадал от его деятельности, став жертвами чудовищных экспериментов. Многие затаились в тайных убежищах, ожидая дальнейшего развития событий. И все заинтересованные были уверены, очень скоро случится нечто такое, после чего город снова вспомнит о зловещей корпорации. Событие, пусть незаметно, уже набирали обороты. Кто-то ждал грядущих изменений со страхом и ощущением приближающейся беды, кто-то с восторгом и предвкушением. На смену затишью шла буря, которая сметет все на своем пути. Время едва перевалило за полночь, когда из гигантского здания вокзала Вышла стройная, элегантная женщина лет тридцати в закрытом черном платье и небольшой черной шляпке. Она держала на руках маленького ребенка. Взглянув на циферблат гигантских настенных часов, женщина заторопилась к ближайшей станции метро, чтобы успеть до закрытия. Редкие прохожие невольно оглядывались на нее — казалось странным, что изысканная и дорого одетая дама, стуча высокими каблуками, направляется к станции метро, а не к машине с личным шофером. Бросалось в глаза и полное отсутствие багажа. Обычно люди, прибывающие на вокзал Санкт-Петербурга из разных точек земного шара, выходили из поездов с сумками и чемоданами огромных размеров. Но женщина несла лишь ребенка. Да еще висела у нее на плече небольшая черная сумочка. Холеное лицо дамы поражало своей бледностью, из-под шляпки выбивались угольно черные локоны. Ребенок прятал лицо у нее на груди. Она крепко прижимала его к себе обеими руками, не обращая внимания на происходящее вокруг. А обратить бы стоило. Женщина не подозревала, что от самого здания вокзала за ней пристально следили. И сейчас, метрах в пяти позади нее, шагал молодой парень в грязной, поношенной куртке. Его измождённое лицо было покрыто трехдневной щетиной. Взгляд был прикован к сумочке дамы, небрежно болтавшейся на тонком ремешке. «Легкая добыча, лишь руку протяни. Парень надеялся, что незнакомка свернет в какой-нибудь темный переулок, но она продолжала двигаться к метро. И тогда он, ускорив шаг, начал быстро сокращать расстояние. Вскоре они спустились под землю. Незнакомка в черном двинулась по подземному переходу в сторону стеклянных дверей. Днем здесь было многолюдно, уличные торговцы продавали цветы, газеты и сувениры, но к ночи переход опустел. Все торговцы давно разошлись по домам. Женщина с ребенком повернула за угол, молодой человек не отставал от нее ни на шаг. Странно, но она словно не замечала преследования, хотя звуки его шагов гулко отдавались под потолком. Погруженная в собственные мысли, она шла вперед, внимательно глядя под ноги. Стены переходов покрывали разноцветные граффити. На светящихся рекламных счетах пестрели объявления. Электронные часы над входом в метро показывали пятнадцать минут первого. До закрытия оставалось всего пятнадцать минут. Парень понял, что пора. Быстро оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого, молодой человек вытащил из кармана небольшой складной нож, уже предвкушая испуг своей будущей жертвы. Стой! Рявкнул он, бросаясь вперёд. Женщина вздрогнула и резко обернулась. "Привет, красотка". Блеск ножа отразился в её чёрных глазах. "Отдавай сумку и выворачивай карманы. Будешь себя хорошо вести, не трону тебя и твою малявку". Довольный её реакцией, грабитель помахал ножом у неё перед носом. "Горазд сделать тебя притащиться в эту дыру в одиночку. Цыпочкам вроде тебя положено разъезжать на дорогих лимузинах". Положено Немного подумав, кивнула женщина. А в такие дыры, как ты выразился, мы приходим только по особым делам. Это по каким же? Опешил молодчик. — А Коротко ответила незнакомка. Грабитель застыл, вытаращив на нее глаза. Случившаяся перемена слегка озадачила его. Дамочка уже не выглядела напуганной, то есть совершенно Ара. Шипнула вдруг женщина. Ребенок на ее груди пошевелился и повернул головку к парню. "Какого черта?» — пролепетал грабитель. Он увидел желтое сморщенное лицо, которое никак не могло принадлежать младенцу, лысину, покрытую пигментными пятнами. И маленькие глазки, горящие лютой злобой. Это был не ребенок. В следующее мгновение уродливый карлик, облаченный в строгий костюмчик из черного бархата, кинулся на грабителя, утробно зарычав, он оскалил длинные клыки и впился когтями в плечи парня. Истошно завопив от страха, выронив нож, парень дернулся назад и со всей силы ударился затылком о гранитную стену. От страха и неожиданности грабитель рухнул на спину, и карлик яростно рыча набросился на него. Женщина носком туфли оттолкнула нож подальше, затем с невозмутимым видом отступила на пару шагов, чтобы брызги крови не испортили ее дорогой костюм. Парень вопил и дергался от боли, пытаясь вырваться из крепкой хватки, но карлик хорошо знал свое дело. Вскоре вопли стихли, и жертва прекратила сопротивление. Когда незадачливый грабитель перестал шевелиться, женщина извлекла из сумочки белый носовой платок с затейливо вышитой монограммой в уголке черной буквой Б. И протянула его своему низкорослому спутнику, который наконец оторвался от своего кровавого пиршества. "Вы довольным, сиелянит?" холодно осведомилась она. "Конечно, могло быть и получше", хрипло проворчал карлик, вытирая окровавленные губы. Взгляни на него, какой-то бездомный отрепе. Не могла найти кого-нибудь поприличнее? Он сам нас нашел. К тому же этого типа точно никто не хватится, и расследование будет минимальным. Явно не самый ценный член общества. Это верно. Чтобы немного утолить голод вполне сойдет. Ты хорошо справилась, Гео. Как всегда, едва заметно улыбнулась женщина. Знала бы ты какое это наслаждение. Я будто снова наполнен жизнью. Мы определённо не прогадали. Скоро узнаю, хмыкнула Гелла. А раз эксперимент прошёл так успешно, скоро мы все станем такими. «А теперь давай вернёмся к машине. Мне не терпится встретиться с остальными членами семьи. Они ждут нас в штаб-квартире корпорации. Мы быстро доберёмся. Гелла снова взяла Карлика на руки и прижала к груди. Со стороны все выглядело так, словно заботливая мамаша решила понести уставшего ребенка. Но старшим в этой паре был именно Селеанит, а Гелла всего лишь исполняла обязанности его секретарши и личного телохранителя. Цокая каблуками, женщина направилась к выходу из подземного коридора. Брошенный грабителем нож остался в расползающейся на каменных плитах луже крови.